Глава четвертая. К северной границе. Еще понадобилось три дня общения с кузнецами, чтобы получить пригодные для использования образцы арбалеты. Убрав все ненужные металлические украшения, сделав ложи из дерева, удалось максимально облегчить оружие. Теперь его вес едва ли превышал 4 килограмма, что несущественно для взрослого воина. С арбалетными болтами дела сразу пошли на лад.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 Все, что касается котлов, мисок, сахи и прочих вещей, может подождать. И надо обеспечивать кузнецов достаточным количеством железа и дерева, чтобы их работа не останавливалась даже ночью. Понял Макса. Не лучше их собрать в одном месте и приставить воинов, чтобы никто не мог отлучаться. Я с уважением посмотрел на Терса. Молодой, а замашки, как у покойного Александрова. Тот тоже считал, что коммунистический субботник — лучшее изобретение человечества.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 «Остальных оставлю здесь, чтобы тренировались с твоими воинами». «Хорошо, Макса», — Терс, подозвав одного из своих охранников, жестикулируя, отдавал указания. Сопровождаемый Богданом с братьями, сегодня была их вахта, направился в порт. Встреченные по пути берлинцы уступали дорогу. Вслед мне благоговейно шелестело «Великий дух». Капитан Балт находился на палубе зерга. Судно снова стояло под погрузкой.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 «Пошел ты на буй!» — не стал рассусоливать с ним прекрасно, осознавая собственную неправоту. До темноты провозился, прилаживая стремена, выкованные шамом по моему эскизу. Поставив ногу в стремя, Зарехватский вскочил на своего черного жеребца, коня Терса, милостиво подаренного мне. Жеребец с горцой на месте проявлял нетерпение, отпустив повод, пришпорил, направляя его в ворота. «Макса, стой!» Богдан рванул к своей лошади. Выскочив за ворот, опустил жеребца вскачь в сторону юга. Богдан, привыкший к верховой езде, нагнал меня уже в предместье. Поравнявшись, мы молча шли рысью, пока у меня с непривычки не заболела пятая точка. Молча, развернув жеребца, шагом направился обратно. Вернувшись, отдал повод конюху, присланному мне в услужение терсом. Что делать дальше с жеребцом, парень точно знает лучше меня. С Натой мы помирились.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 Да До меня доносились слабые возражения семейной пары, не желавшей возвращаться в деревню, но открыто спорить с Бордом они не решились. Понурив головы, мужчина и женщина двинулись обратно и скрылись из вида, пока мы седлали лошадей. Не убегут в лес? Не посмеют, ответил Борд, затягивая подпругу и подставляя колено, чтобы я мог взобраться на своего жеребца. Больше так не делай, Борд. Я хоть и великий дух, но не самодур упивающийся властью. Легковскочив в седло, тронул поводья. «Нам пора. Мне не терпится разобраться с ситуацией в деревне». Пару мы нагнали через 10 минут. Борт на ходу крикнул им, чтобы торопились, не хотелось задерживаться в деревне слишком долго. Старостой оказался пузатый мужчина лет 50 с редкой бороденкой и вороватыми глазенками. При виде нашего отряда его глазки заметались, а угодливый язычок сыпал комплименты по поводу состояния наших коней и экипировки. «Ты почему выгнал из деревни мужчину и женщину?»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 Прежде чем я успел среагировать, бухнулся на колени, обнимая мои ноги. «Покажи животных, потом поговорим», — освободил ноги и пинком придал ускорение главе поселения. Годовалый телёнок лежал на боку, язык свесился, из уголка пасти стекала розовая слюна. Животное умирало, его шумное дыхание слышалось за десяток метров. «Всё, брюхо телёнка облеплено клещами с красными маленькими головками». Насекомых была добрая сотня только на одной стороне живота. На бёдрах их виднелось заметно меньше. Мои познания в зоонозах были нулевые, но здесь всё очевидно. Животное умирало из-за странных красноголовых клещей. — Ведьма, говоришь? — сглазила, говоришь? — не сдержавшись, отвесил звонкую оплеуху старости под взглядами пары десятков местных. — Посмотри на своего телёнка! Он у тебя весь в клещах! За животными надо ухаживать, мерзкая ты тварь!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 Взгляд упал на тлеющие угли, сорвал веточку и дождался, пока кончик загорится. Народ придвинулся ближе, заинтересованный моими движениями. Выбрав одинокое насекомое, задул пламя на веточке и раскалённым кончиком нажал на тело клеща. Прошла пара секунд, паразит съёжившись, отпал от телёнка. «Именно так удаляйте клещей, не касаясь их руками!» — закончил демонстрацию, отряхивая руки. «А ты запомни!» — обратился я к скулящему старости.